Глава шестая. Переход был точно таким же, как пространственный храм старика Марона. Аполлон и остальных окружило липкое желе, а через мгновение субстанция стекла вниз, а они оказались на платформе совсем другого города. «Приветствую в Хагарде, господа! Как вам пространственный переход? Нет побочных эффектов?» — поинтересовался веселый старичок с безумной улыбкой. Он был мелким, лысом и с длиннющей седой бородой в ярко-желтой мантии. «А могли быть побочные эффекты?» — поинтересовался Зархан, откашливаясь. «Да, ногу оторвало, или там руку!» — фыркнул старикан. «Но вы целехенькие, вижу. Жаль!» «А ты шутник старый!» — поправила полон сумку на плече и первым спустился с платформы. «В какой стороне выход из города?» «Так во всех, глупец юный!» — усмехнулся старикан. «Меня не предупреждали, что у вас будет пятеро. Возле храма лошадь ждет, но она одна». Он подошел к пространственной установке и вытащил кристалл, после чего гудение манобатарей прекратилось. «Ох, так-то лучше!» «Как тебя звать, говоришь?» Обратился он к юному демону. «Аполлон. Ладно, некогда нам тут лясы точить, идти надо. Спасибо за содействие в переходе». Он взял вторую сумку в руку... И побрел на выход из местного собора. Да погоди-то ее нет, только появились и сразу бежать. Вот же молодежь. Что еще? оглянулся Аполлон, как и остальная группа. Оплата, конечно, залыбился старикашка. Как вы смеете ставить условия графу Нефердорса? возмутился командир группы Милуш. Графу? Это ему-то? Тыкнул старый в сторону Аполлона скрюченным пальцем. Постой ка говоришь, Аполлон тебя звать! «Это не ты ли освободил крепость Сагар?» «Я был там не один», — сказал Аполлон. «С вице-генералом, да. Мы тут в Хагарде в курсе. А еще слухи ходят. Именно ты, архимага, убил. Если это действительно так, плата я не возьму». «Лови», — кинул Аполлон ему монету в четверть золотого и побрел на выход, желая, чтобы слухи оставались слухами. «Вот же хитрый старик попался». «Буду ждать вас для обратной поездочки, молодой граф!» Помахал на прощание старый и довольный побрел свою коморку, понимая, что золотишко ему дали не за переход, а за молчание. И почему он не хотел подтвердить слух? Шифруется, что ли? Почему просто не сказал «да»? Догнал Аполлона Зархан, за хмыкнув, и пристроился рядом. Авантюристы шли позади. Вместе они спустились с широких каменных лестниц местного храма и оказались практически в центре города. Хагард был куда меньше по масштабам застройки, чем Нефердорс, но являлся одним из региональных центров с телепортом и со своей регулярной армией. Пусть и не такой мощный, как столица, но все же. Несмотря на то, что солнце уже скрылось за горизонтом, а на улицах загорались кристаллы освещения, задерживаться Аполлон в городе не собирался. Нужно выкупить в городской конюшне транспорт. «Милош!» — обратился юноша к авантюристу. «Ты бывал здесь?» «Да, ваше сиятельство, дважды», — ответил наемник. «Давай просто, граф», — скорчился Аполлон от обращения к своей персоне. «Как прикажете, господин граф», — кивнул командир. «Тогда веди нас. Нужно отправиться в конюшню. Провиант у нас есть, но, очевидно, нужны еще лошади и повозка», — указал он на одинокого скукуна, привязанного к коновизе при храме. «По словам старика, животное теперь принадлежит его группе». Аполлон также не сомневался и в том, что переход был оплачен, либо бесплатен, но решил позолотить руку старику. Как за молчание, так и рассчитывал комфортно вернуться назад, когда закончат свое путешествие. После золотой четвертины старикан встретит с распростертыми объятиями. «Так точно! Следуйте за мной, господин граф!» — выпалил авантюрист и пошел в авангарде их группы. Двое его напарников пристроились позади Аполлона из Архана замыкая группу. Ни демон, ни и человек не стали как-то отнекиваться от сопровождения, понимая, что у парней своя работа, и мешать им выполнять ее, значит не воспринимать их всерьез и не уважать. Скорее всего, данная группа не смогла бы убить одного Зархана, но при этом обладала требуемым опытом и знаниями для путешествий, а это немаловажно. Хагард представлял собой трехуровневый город, Раз в шесть меньше, чем Нефердорс. Постройки здесь имели свои отличительные особенности, более низкие, при этом не такие массивные. Аполлон рассудительно решил, что все из-за южного географического расположения. Ведь в данный момент здесь не лежало ни снежинки, в отличие от Нефердорса, где совсем недавно прошел снегопад, заполонивший все улицы. И без высоких сапог можно неплохо так промочить ноги. В Хагарде же было ощущение, что здесь совсем недавно прошел дождь. На обочинах и ямках дождевые лужи, а в воздухе витала влага. Только сейчас Аполлон понял, почему группа авантюристов была так легко одета. Самому ему стало жарковато. Юный демон расстегнул теплый плащ распашку, Зархан поступил так же. «Харсис, как же здесь тепло! Даже не верится, что в Нефердорсе сейчас снег и морозы!» «И не говори!» — согласился Аполлон. — Благо, взяли легкие вещи. — Ну так в пустынные земли же собирались, — хмыкнул Зархан. — Я как-то бывал на окраине пустыни, еще мальцом. Зрелище стоящее. — Представляю, — кивнул Аполлон, продолжая идти по улице вслед за Милошем. На улице было людно, но на их группу никто особо и не обращал внимания. Подумаешь, авантюристы. Здесь хватало таких, как и наемников с торговцами не только нефердорцев, но и близантийцев. Были даже мужчины-зверяне, имевшие торговые отношения с Хаггардом и придерживающиеся нейтралитета во всех военных конфликтах. Группа миновала тройку кварталов, прошла уровневый контрольно-пропускной пункт без каких-либо проблем, предъявив выданные канцелярией Нефердорса документы на свободный проезд по землям королевства и достигла городской конюшни. Повезло, что та работала круглосуточно, было выбрано две повозки и четверка ящаровозов. Лошадь привязали к одной из телег, после чего выехали из южных городских ворот, направившись к пограничной заставе. Никто из авантюристов не возмущался тому, что Аполлон решил не останавливаться в Хагарде на ночлег. По правде говоря, они и сами не горели желанием ночевать в чужом городе. В чистом поле оно как-то спокойнее будет. С полчаса группа молчала, каждый думал о чем-то своем. Аполлон с Зарханом сидели в повозке под тентом. Передняя часть ее имела небольшое окошко, через которое можно было общаться с кучером и смотреть на дорогу. Руководил ящерами на тележке Милош. Двое других авантюристов ехали позади на второй повозке. Зархан, переживав сушеное мясо со специями, нарушил тишину. «Слушай, Милош, сколько нам дней до заставы? К утру будем, господин Зархан. Хагард – самый южный город». — Застава кормится с него, поэтому и расположен он близко. — А что за заставой? — Признаться, я считал там южный горный хребет, разве нет? — любопытствовал наследник. — Перебираться через него та еще морока. — Все верно, милорд. Высокие и опасные черные горы. На их вершинах никогда не выпадает снег. — Да? Почему? — Никто так и не удосужился узнать. — Я имею в виду ученых-магов, конечно, — пояснил авонтирист. Простой люд столько теорий выстроил, что уши пухнут. «К примеру», — спросил уже Аполлон, — «одни говорят, что в горах текут огненные реки, другие, что живут там драконы и огненные саламандры. Кто-то говорит, что в черных горах поселился легендарный волшебник, ненавидящий снег. Вот и не позволяет тому выпасть на каменные вершины. Много чего говорят, господин граф. А как далеко пустынные земли от горного хребта?» поинтересовался юноша. «Так сразу за ними и начинаются!» Без каких-либо шуток ответил Милош. Аполлон удивился. «Разве может быть такое, чтобы за горным хребтом сразу шла пустыня в такой-то близости от степи? Да и судя по описаниям Марона да из Архана, там жара. Но возможно ли такая резкая смена климатических зон? Волшебный мир!» произнес удивленный Аполлон. «Чего, братец?» «Говорю, этот мир непостижим». Я хочу его узнать как можно больше. — Помню, помню, ты как-то собирался попутешествовать, — улыбнулся наследник. — Конечно, при других обстоятельствах. И все же можно сказать, твое путешествие уже началось. — Да уж. Аполлон умолк, думая о том, как там Стелла, все ли с ней в порядке. Марон объяснил, что она одна из наследниц великого рода демонов, а значит, если ей грозит что-то то произойдет это не моментально. К тому же те трое убийц были из личной гвардии рода, все герои. Сражаться с ними в нынешнем положении значит попросту умереть и провалить миссию по спасению. Да и отец Стеллы, один из генералов Владыки, имеет ранг легенда. Не сейчас с ним тягаться Аполлону, если хочет спасти свою синеволосую пассию. Капли дождя затарабанили по крыше тента. В черном небе вспыхнула молния, за ней ударил продолжительный гром. Даже не верилось, что здесь шли дожди вместо снега. Все-таки на дворе еще был февраль. Повозки катили по грунтовой дороге, усыпанной камнями и песком. На встречу группе почти не попадались караваны, лишь тройка телег фермеров, везших в город мясо и соленье. В остальном было тихо и спокойно. Странно, что по пути даже не повстречалось разбойников. Может, окраина королевства и особо не наживешься. С другой стороны, и контроля здесь меньше. Аполлон решил спросить, «Милош, разбойники здесь промышляют?» «Не, господин граф, всех местные перерезали. Старый случай. Как-то бандиты убили дочь ветерана, местного героя. Не в смысле по рангу, по признанию горожан. Так вот, собрались люди, да вырезали всех бандюк. Да так безжалостно, что новых желающих пока не нашлось». «Ясно. Благодарю за информацию». Милош кивнул в ответ, следя за дорогой. Аполлон же достал одну из книг по магии и принялся за изучение. Время было около двух ночи, а до заставы, как объяснил авантюрист, они прибудут к утру. Можно было потратить данное время с пользой. За чтением юноша не заметил, как уснул. Провалившись с видение, Аполлон оказался в каменном ущелье. Сидел подле костра и смотрел через щель пещеры, как снаружи бесновалась снежная буря. Хлопья снега делали горизонт белоснежным плывущим, беспроглядным. Аполлон понял, что снова видит тот же сон. Подкинув, как ни в чем не бывало, сухие ветки в костер, он видел из пещеры гигантские человеческие ноги. и ступни были огромны. Они ступали по снежному покрову с таким грохотом, что, казалось, каменный свод рухнет юному демону на голову. Но, как и в прошлый раз, все обошлось. Великан прошел мимо. Аполлон уже видел этого здоровяка с рыжей бородой обвешенного шкурами, но с босыми ногами и деревом на плече вместо дубины. Сквозь снег послышался волчий вой. Если клыкастые такие же по размеру, как и рыжий бородач, то Аполлону точно не следует выходить из теплой уютной пещеры. Но он вышел, как и в прошлый свой сон. Ни лютый холод, ни опасный вой зверей не мог остановить его. Такой же босый, как и великан, в темно-коричневой накидке, с рваным капюшоном он вышел навстречу ветру. Знал, что там в гуще снежного бурана его ждут. Меховую накидку трепало ветром. Острые снежинки били по лицу, заставляя щурить глаза и прикрываться ладонью. Ветер словно кричал. «Прочь, демон! Тебе здесь не рады!» Но Аполлон не слушал. Шел вперед, видя на горизонте размытый силуэт. Он видел лишь темные очертания, не понимая, кто там – мужчина или женщина. А может, вовсе неизведанное существо. Каждый шаг давался все тяжелее. Хотелось крикнуть, узнать, спросить, кто же это. Юный демон так и поступил. Сквозь вой ветра и гул метели он прокричал. «Кто ты? Покажись!» Но силуэт молчал, словно считал того недостойным для разговора. Тогда Аполлон собрал внутренние силы и сорвался в бег по ледяному снегу, будто забиравшему силу, сквозь морозную стужу, что замедляла, как вода. Он был готов отдать все силы, но узнать, кто там впереди. Накидку сорвало и унесло ветром в небо. В одних штанах и с голым торсом юный демон продолжал бег. Ветер лишь наседал, едва не сдувая с ног. Тогда демон стал передвигаться на ногах и руках, цепляясь пальцами за поверхность. «Глупый юнец, почему не используешь магию?» Наконец прозвучало недовольство. «И правда, почему я не использую магию?» Внутренне укорил себя Аполлон. Может, подумал, во сне это нереально? Магия ветра, воздушный щит. Юношу окутал слой плотного ветра. Теперь он мог подняться, а снежная буря обтекала его в 30 сантиметрах от тела. Аполлон поднял взгляд и посмотрел на силуэт. Теперь он мог разглядеть ярко-фиолетовые глаза. Они, как два драгоценных камня, выделялись на черном лице. «Кто ты?» — повторил юноша вопрос. Что делаешь в моих снах? Я здесь, чтобы предупредить, глупый демон. Продолжишь данный путь, сгинешь. Не к силе тебя он ведет, а смерти. Но я не могу отступить, — нахмурился Аполлон. Стелла в опасности, я обязан ее вернуть. Не для меня это сила. Выбирать тебе, глупец, твоя жизнь или жизнь девчонки?»